Только к семидесяти годам можно вполне понять первый стих Эккклезиаста. Все это придает старости некоторый налет угрюмости. Обычно полагают, что удел старости — болезни и скука. Но болезнь и вовсе не необходимый ее признак, особенно если предстоит очень долгая жизнь. Что же касается скуки, то выше я показал, почему старость подвержена ей меньше, чем юность.